Киев. Лапы елок, лапки, лапушки. Все в снегу, а теплые какие. Будто в гости к старой-старой бабушке. Я вчера приехал в Киев. Вот стою на горке на Владимирской, Ширь во всю. «Не вымчите Перу!» Так когда-то, рассеявшись в выморозке, Киевскую Русь оглядывал Перун. А потом, когда и кто, не помню толком, Только знаю, что сюда вот по льду, Да и по воде в порогах волоком шли с дарами, К Диру и Аскольду. Дальше било солнце к куполам в Литавры, На колени Русь с огни стой. До сегодня нас Владимир гонит в лавры, Плеть креста сжимает каменный святой. Шли из мест таких, которых нету глуше, прадеды, прапрадеды и прапрапра. Много всяческих кровавых безделушек здесь у бабушки моей по берегам Днепра. Был убит и снова встал столыпин, памятником встал, вложивший пальцы в китель. Снова был убит, и вновь дрожали липы От пальбы двенадцати правительств. А теперь встают с подола дымы, Киевская грудь гудит котлами грета, Не святой уже другой земной Владимир Крестит нас железом и огнем декретов. Даже чуть зарусофильствовал от этой шири. Русофильство до другого сорта. Вот моя рабочая страна, Одна в огромном мире. Эй, Пуанкаре, возьми нас, черта! Пусть еще последний старый батька Содрогает плачем лавры звонницы. Пусть еще врезается с крещатика Волчий вой да беру червонцы. Наша сила — правда, Ваша лавры звоны, Ваша дым кадильный, Наша фабрик дым — Ваша мощь, червонец, наш стяг червонный. Мы возьмем, займем и победим. Здравствуй и прощай, седая бабушка. Уходи с пути скорее, ну-ка. Умирай, старуха, спекулянтка, набашка. Мы идем в Атага юных внуков. 1924 год